Этот отличался от остальных впечатляющей работой. Любой, кто знает, как выглядят свитки, сразу же понял бы, что он куплен в магической гильдии. А там уже можно что-то выяснить и о нём. Человек в костюме дворецкого, покупающий свиток, определённо привлёк бы внимание. Но всё равно этих доказательств недостаточно, чтобы соединить Суары и этот особняк. Себастьян может возразить, что это просто кто-то похожий на него. Проблема в том, что всё усложнится, если они обыщут дом. Верно. Им придётся признать, что в таком большом доме проживает всего три человека. И это включая Цуары. Себастьян смирился. Верно. Это я увёл девочку. Однако в то время она находилась на пороге смерти. У меня не было иного выбора. Другими словами... Вы признаёте, что заплатили за девушку деньги? Не мог бы я для начала поговорить с человеком, которого вы арестовали? вы это невозможно. Мы не можем позволить вам согласовать между собой свои истории. Тогда я не против, если вы выслушаете наш разговор. Он чуть было это не сказал, но закрыл рот. В конце концов, состязание спланировано заранее. Вряд ли положение улучшится даже если он посетит того человека в тюрьме. Нападать с этого угла лишь тратить зря время. Тогда вы признаёте, что девушка в самом деле пострадала от тех ужасающих ран? Думаю, что с точки зрения властей это ещё хуже. Работа в нашем заведении довольно трудна. Ничего не поделаешь, если работники травмируются. В шахтах, к примеру, постоянно происходит подобное. Не думаю, что раны о которых вы говорите, и её раны одинаковы. Мы работаем в индустрии развлечений, но к нам заходит множество разнообразных клиентов. Хотя мы пытаемся быть осторожными. Что ж, я понимаю, что вы имеете в виду, господин Сибас. Мы будем немного, да, немного осторожней. Немного? Ну да. Это ведь денег стоит. Усмехнулся Сакюленд так, что только уголки его рта поднялись. Себастьян тоже ответил улыбкой. «Достаточно!» Стефан тяжело вздохнул, словно имеет дело с идиотом. «Мой долг заключается в том, чтобы проверить, была ли связанная с работорговлей сделка. Условия работы проверяет другой человек. Они, насколько мне кажется, к отношения не имеют». «Тогда не могли бы вы назвать мне имя госслужащего, который надзирает за условиями труда?» «Ах, хотел бы назвать, но тут всё сложно. К сожалению, те, кто вмешивается в работу других, не очень популярны». «Тогда подождите до тех пор». Стефан ухмыльнулся, словно ожидая этих слов. «Мне хотелось бы это сделать, правда хотелось. Но поскольку жалоба уже подана, я должен задержать вас и расследовать это дело». Силой, если понадобится. Другими словами, у него нет времени. Даже сейчас, учитывая собранные доказательства, ваша вина очевидна. Но заведение хочет решить дело мирным путём. Конечно, если вы пойдёте на сделку, вынуждены будете выплатить компенсацию. Да и уничтожить ложную письменную жалобу о работорговле будет довольно дорого. Насколько? Видите ли, вам придётся вернуть нашу работницу а также компенсировать потерянную прибыль за время её отсутствия. Ясно. И сколько это? В золотых монетах давайте посчитаем. С учётом скидки, которую мы вам дадим, 100 золотых и дополнительные 300 в качестве возмещения ущерба. В итоге получается 400 золотых. Ну как? О, и какую же работу она выполняет, что за это время набежало столько денег? В этом мгновение встрял Стефан. «А, секундо, это ещё не всё, Сокюлэнд!» «Точно, я и забыл. Вы же упомянули, что раз жалоба была заполнена, уничтожать её довольно дорого, даже если мы урегулируем наш конфликт!» «Конечно, Сокюлэнд, об этом нельзя забывать!» Ухмыльнулся Стефан. «Но...» «Да?» «Нет, ничего...» Себастьян улыбнулся, проглотив слова Сокюлент поклонился патрульному и продолжил. «Ха, простите за это, господин Хейвиш. В общем, это будет треть от цены возмещения ущерба. 100 золотых. В общей сложности будет 500 золотых». «Я заплатил, когда взял её сюда. Эта часть включена в счёт». «Что вы такое говорите? Послушайте, с того мига, как вы согласились, вы никогда не покупали раба. Другими словами... Деньги за эту операцию никогда не существовали. Вы, наверное, уронили их где-то. Он полагает, что Себастьян просто сделает вид, что потерял 100 золотых монет. Что ж, наверное, они уже поделили их между собой. Однако девушка всё же не полностью вылечилась. Если вы попытаетесь забрать её сейчас, болезнь может вернуться. Есть также вероятность, что с таким отношением она потеряет жизнь». «Думаю, для неё будет безопаснее остаться на время с нами». Глаза Лента странно заблестели. Заметив это изменение, Себастьян понял, что совершил ошибку. Он показал, что Цуара для него важна. «Конечно, конечно, вы правы. Если она умрёт, вы, очевидно, возместите нам ущерб. Так почему бы вам тогда не одолжить нам госпожу этого дома, пока лечение не закончится?» «О, великолепная мысль!» «Само собой, она встанет вместо работницы!» Улыбка на лице Стефана явно была наполнена похотью. Наверное, в голове он уже раздевал Солюшен. Себастьян перестал улыбаться. С лица исчезли все эмоции. Хотя Сакьюленд, вероятно, шутил, он наверняка продвинет эту идею, если Себастьян покажет слабость. С того времени, как стало понятно, что он дорожит Суары. Вероятность превращения инцидента в более хлопотный увеличилась. «Не приведет ли излишняя алчность к неприятностям?» «Не смешите нас!» – прокричал Стефан. Его лицо стало полностью красным. Как свинья на убое. Подумав так, Себастьян молча наблюдал за ним. «Что вы имеете в виду под алчностью? Я от всей души желаю защитить закон, учрежденный уважаемой принцессой Реннер!» «Как вы смеете проявлять такое неуважение?» «Тише, тише, успокойтесь, господин Хэвиш!» Как только вмешался Сакьюленд, кричавший Стефан сразу взял себя в руки. Это внезапное изменение означало, что его предыдущий гнев был не искренним, а лишь уловко, чтобы выглядеть более угрожающе. «Ты даже играешь неуклюже!» – подумал Себастьян. «Но все же, Сакюленд! «Господин Хэвиш!» «Поскольку мы уже сказали всё, зачем пришли сегодня, почему бы нам не вернуться через два дня за ответом? Вы не против, господин Себас?» «Нет, я понял». На этом разговор закончился. Себастьян провёл их к выходу. Когда они собирались уходить, Сакиланд улыбнулся и сказал Себастьяну несколько слов. «Мне следует поблагодарить проститутку. Никогда бы не подумал, что товар, который почти выбросили...» Отложит такое большое золотое яйцо. Или как-то так говорят. После чего дверь закрылась с громким стуком. Себастьян продолжал глядеть вперед, словно дверь стала невидимой. Его лицо было спокойным, даже следа эмоций не осталось. Однако кое-что пылало глубоко в его глазах. Гнев. Нет, таким нечетким словом не описать его чувства. Бешенство или ярость больше подойдут. Сакюланд показал свои истинные намерения в конце, потому что отрезал все варианты побега. Его победа была гарантирована. Себастьяну было нечем ответить. Салюшен, покажись». В ответ боевая горничная вышла из тени, словно просочилась вода. Она использовала навык своего класса убийцы, чтобы раствориться в тенях. «Полагаю, ты слышала наш разговор?» Себастьян не спрашивал а подтверждал очевидное. Салюшин кивнула, словно это не нужно было даже говорить. «Так что вы собираетесь делать, господин Себас?» Не ответив на ее вопрос, он вызвал лишь холодный взгляд Салюшин. «Вы отдадите человека, и с этим делом будет покончено?» «Сомневаюсь, что проблема разрешится так просто». «Вы так думаете?» «Если мы покажем слабость, они придут за большим. Такие они люди». Проблема не решится, даже если мы отдадим Цуары. Самое серьёзное, это сколько они собрали о нас информации. Хотя мы пришли в столицу как торговцы. Если они копнут глубже и найдут что-то упущенное нами, то поймут, что наши личности поддельны. Тогда что вы собираетесь делать? Не знаю. Я пойду прогуляюсь и подумаю над этим. Себастьян открыл парадные двери и вышел наружу. Солюшин молча наблюдала, как спина Дворецкого исчезает вдали. Абсурд. Если бы он не принес с собой того человека, этой серии инцидентов никогда бы не произошло. Впрочем, все это уже в прошлом. Теперь важнее, что делать дальше. Ей, как подчиненной Себастьяна, не следует действовать своевольно, игнорируя слова начальника. Однако, если ничего не делать и оставить все как есть, Положение станет еще опаснее. Если бы младшенькая была здесь, если бы мы действовали как плеяды, то проблем бы не было. Она колебалась. Она колебалась так сильно, что даже сама посчитала это чрезмерным. Наконец решившись, боевая горничная раскрыла левую ладонь. Из нее появился свиток, словно всплыл на поверхность воды. Это был один из тех, что она хранила в своем теле. В настоящее время, благодаря усилиям Демиурга, день, когда они смогут массово производить низкоранговые свитки, скоро настанет. Однако, когда Солюшин шла на это задание, все было иначе. Так что ей дали это сообщение лишь на случай чрезвычайных обстоятельств. Солюшин решила, что текущее положение такого требует. Развернув свиток, она активировала магию. Теперь уже использованный... Он загорелся и полностью исчез, не успев даже упасть на пол. С активацией магии Солюшен ощутила что-то вроде нити, соединяющей ее с целью и доставляющей ее голос. «Владыка Айнс, это Солюшен? Что случилось? Раз ты сама со мной связалась, дело настолько серьезно?» «Да». На мгновение Солюшен замолчала. Она думала о преданности Себастьяну, учитывала вероятность, что могла просто неправильно всё понять. Однако её преданность владыке пересилила всё остальное. И хотя они всегда действовали в интересах Назарика, 41 высшего существа, сейчас Себастьян, можно сказать, проигнорировал этот долг. А потому боевая горничная хотела услышать мнение владыки. Есть вероятность, что господин Себас нас предал. <связать> а, а? Подожди, невозможно. А, хватит шутить, Салюш. Говорить такие слова без доказательств? У тебя есть доказательства? Да, хотя их и недостаточно.